Открыв глаза, Ленька с минуту лежал неподвижно. Тетка Аграфена спит. Надо поскорей ведерко воды принести. Вчера заигрался с ребятами и забыл. Да и сапоги еще почистить квартиранту, дяде Прову. Не тот даст такого швырка. Голова каруселью пойдет. Ну что такое? Откуда эти полки, люди, мешки, корзины? а да ведь он же в поезде свободен теперь он вольная птаха но почему же не качается вагон не гудят колеса наверное станция вон и в самом деле за окном бьет звонок далеко впереди сипло точно спросонок ревет паровоз состав вздрагивает и полоска сырого отрасы перона видна из окна а витый туманом низ деревянные решетки садика медленно уплывают назад. Поехали. Леньку вновь охватило чувство торжества, радости. Интересно, где они сейчас несутся? Далеко ли от города Ростов-на-Дону? Очень хотелось на двор, но спуститься с полки было опасно. Могут не пустить обратно. Свечка в железном фонаре почти совсем сгорела оплыла и напоминала седую бороду на длинном красном огненном лице. В окне брезжило утро. Пассажиры просыпались. Над полками висел еще более густой и тяжелый смрад. Внизу слышался тихий разговор. Ленька осторожно выглянул. Беседовали вновь севшие на последних станциях казаки. Здоровенные, бородатые, загорелые. Они сидели в чекменях, шинелях артузах. Наверное, им и ехать-то всего несколько прогонов. Один голос, женский. Леньке показался знакомым. Ну да, это вчерашняя тетка, которая спрашивала, не жулик ли он? Скорее всего, стережет вещи, пока ее муж спит наверху, против Леньки. Вон как посапывает, голова на мешке, голые пухлые щеки еще больше отдулись. Потные Толстопятые ноги свесились над проходом. Ладно, с уборной можно потерпеть. Лучше проехать лишнюю остановку. За окном бежала солончаковая донская степь, покрытая щетинистой, порыжевшей от солнца травой. Вдоль насыпи тянулась черствая проезжая дорога. Мелькали ноги телеграфных столбов. Ни белых фарфоровых чашечек, ни горизонта. ленки сверху видно не было. Минут двадцать спустя слева вырос низ железнодорожной будки. Шлагбаум. Ага, разъезд. Под вагоном заскрежетали тормоза. Поезд стал сбавлять ход. Остановка была короткой. Едва состав замер у невидимого с верхней полки вокзальчика, уже прозвучали три звонка, и паровоз дал отправление. Больше терпеть возможности не было. Ленька спустился с полки. Вчерашняя женщина, насатенькая, белобровая, с жидким узелком волос на затылке, сидела у окошка, облокотясь на узел, и моргала слипающимися глазами. Ее ситцевая кофточка была расстегнута у горла, на ногах одни шерстяные чулки. Рядом с ней примостились два бородатых казака в картузах с мешками. Напротив, на лавке, закутав платком голову и вцепившись одной рукой в стоявшую на полу корзину, спала старуха. За ее спиной разметалась хорошенькая румяная девочка, наверное, внучка, в новых ботинках с калошами. Прыжок на пол заставил женщину повернуться к нему. Лицо ее было желтым и отдутловатым от бессонной ночи. — Слез? — сказала она провожая Леньку подозрительным взглядом и почему-то посмотрела на верхнюю полку, где спал ее муж в галифе. Может, хотела проверить, не стащил ли мальчишка сапоги из-под его головы. Проводника Ленька не встретил. Значит, удастся благополучно вернуться и ехать дальше. Перед уборной пришлось ждать очереди. Когда Ленька вошел в свое купе, лохматый пухлощёкий мужчина в галифе Стоя босыми ногами на средних полках, укладывал на Ленкину полку оранжевый деревянный сундучок, узел и сапоги. Видно, его разбудила жена и велела занять на место. Сама она встретила мальчишку злым и насмешливым взглядом. Ленька растерянно остановился, не зная, что делать. — Шатаются тут разные безбилетники, — сказала женщина громко, вызывающе. «Не похоже, чтобы мать была в соседнем купе. Телок от коровы не отбивается». Посмотрели на Леньку и два бородатых казака с мешками. Открыла глаза старуха, спавшая рядом с хорошенькой девочкой в калошах, испуганно пошарила по корзине. Все места внизу были заняты, и Ленька медленно прошел дальше. За спиной он слышал, как невзлюбившая его насатенькая женщина в чулках ядовито сказала. «Ищет чего бы спереть! Знаем таких!» Свободных мест не было и в соседнем купе. Вагон вообще был переполнен. У двери три бабы сидели на вещах, почти загораживая проход. Леньке хотелось подальше уйти от белобровой женщины с жидким узелком волос на затылке. Он ее побаивался. «Не попалась ты мне, носатая! у нас в Ростове на улице!» мстительно подумал Ленька. «Я бы с пристанскими ребятами всю морду тебе грязью залепил и кофточку заодно!» Но стоять посреди прохода тоже было опасно. Ленька вновь вернулся к уборной и сделал вид, что дожидается очередь. Однако сюда все время набивался новый народ с мылом и полотенцами. Завитая пассажирка привела сразу трех детей и громко Тоном опытной скандалистки потребовала, чтобы ее пропустили немедленно. Старший сынишка, поглядывая на мать, в нетерпении перебирал ногами. «В этой кой толчее поди еще скорее словит», подумал Ленька и вышел в тамбу. Здесь было просторно. Лишь двое мужиков курили махорку. Мальчишка отвернулся к двери и стал смотреть сквозь запыленное стекло. Так ему казалось ловчее. Со спины-то кондуктор не сразу признает. Заскрежетали тормоза. Колеса гремели тише. За окном возник сток темного росистого сена. Железнодорожная будка. Жующая бабка-стрелочница в форменном мужнином картузе с желтым флажком. Собака с поджатым задом, казалось, готовая залаять на вагоны. Опять разъезд. И тут поезд задержался недолго. Пролетел еще перегон мелькнул зеленоглазый семафор с поднятой металлической ручкой. Какой-то полустанок. Из вагона в тамбур вышел грузный проводник. Он взялся за ручку дверцы, ведущей на открытую площадку, и словно застыл. Съежившийся Ленька затылком почувствовал на себе его пристальный взгляд. «Ты...» «Надо спокойненько спиной к нему, спиной!» Подумал Ленька, и тут же обернулся, испуганно глянул на проводника. — Ишь, стервец, удивился тот. — От самой Нахичевани Ростовской едешь. Пролез все-таки. Схватив Леньку за плечо, он ключом открыл другую, выходную дверь. Когда, проехав кирпичную водокачку, поезд остановился, проводник ссадил Леньку с подножки. Мальчишка ожидал затрещины, пинка в но лишь услышал за спиной усталый, хриплый от бессонницы голос. «Мотай дальше! Не то ноги повыдергиваю!» Отскочив на перрон, Ленька оглянулся. Глаза кондуктора весело сузились. Он беззвучно смеялся. И морда бычья! А не такой уж злой! Полустанок был маленький будто то случайно обороненный кем-то в голой, необъятной выжженной солнцем Донской степи. Поезд простоял всего полторы минуты, и вскоре сизый дымок его растаял за приземистым деревянным пакгаузом. Дежурный звучно высморкался, придавив ноздрю большим пальцем, и ушел в крашеный желтоглинкой облупленный вокзальчик. На перроне не осталось ни души, лишь белела шелуха семечек, Да и за кошка дежурки равнодушно смотрел кот. Несколько саманных домишек, крытых камышом, ютилось за пыльной дорогой. В ясном небе вырезался колодезный журавей. Щемящее чувство тоски, потерянности, охватило Леньку. Один, всем чужой, в неведомом месте. От кого бы узнать, когда будет следующий поезд на Воронеж или прямо на Москву. От нечего делать, он напился из железного бачка, застоявшейся, пахнувшей и воды. Посидел на скамейке. Из вокзальчика, зевая, вышел сторож. В фартуке, с метлой. Солдатские седые, обкуренные усы свисали по сторонам его загорелого подбородка. И один был заметно длиннее и пушистее другого. Старик держался прямо но слегка шаркал прочнейшими казачьими чириками, а будто и на босые загорелые до черноты ноги. Дяденька! обратился к нему Ленька, отсюда далеко до Москвы. Сторож, поскреб седую и заросшую щеку, неласково буркнул. Ступай все прямо! До да считай версты! Вот и узнаешь! Он плюнул на крупные загорелые до черноты руки и стал подметать узенький перрон, проросший сквозь каменные плиты гусиной травкой. Обескураженный Ленька отошел в сторону. И почему все люди на него косятся, покрикивают, гонят? — Аль, тебя ждут в Москве чаир спилать вновь сурово заговорил сторож. — Ты б еще за границу собрался! И сколько шантропы по свету развелось, как пыли! Чего вот ты в такую даль прешься? Тут места нету. Записывайся в приют, живи. От матки я отбился, соврал Лёнька. Домой пробираюсь. Брешешь, твердо отрезал старик. Но, кажется, смягчился и приостановил работу. Проговорил в раздумье. Эх, вся Россия ночь с налажной клеей сбилась, блокает по бездорожью. Все чего-то ищут. Чего-нибудь теряли. Ладно, малец, слуха меня. У нас на полустанке тебе ровным счетом делать нечего. Кульерские тут не останавливаются, идут сквозняком. Да и товарные лишь дымком обдают. А почтово теперь сутки ждать. Разумеешь? Это уж я тебе по всем статьям докладываю. Отсюда 6 верстов. «Станция лихая, огромный железнодорожный узел! Вот туда и ступай, так-то, стольный житель с Москвы!» Он плюнул на руки и стал мести. «Может, и в самом деле нечего сидеть на этом глухом полустанке? Тут с тоски пропадешь, околеешь с голода!» «Спасибо деду, что сказал!» Ленька простился со сторожем, и ходка зашагал вдоль рельсов по мягкому проселку. Утро еще не потеряло свежести. Трава в тени бугорков хранила остатки матовой росы. Огромное солнце поднялось до половины телеграфного столба. И фарфоровые чашечки ослепительно блестели и, казалось, сами излучали свет. На проводах в розовом блеске сидели горлинки. Чтобы легче было идти, Ленька снял ботинки, и босые ноги его приятно холодила мягкая, волголая снизу пыль. От хлебных копин на ближайшем поле протянулись длинные-длинные тени. Дорогу перебегали суслики. Вдали под увалом синеватыми очертаниями проступил степной хуторок, мазанки, тополя, оттуда слышалось пение петухов. И у Леньки вдруг стало легко. Радостно на душе. Он вынул из кармана вяленого донского рыбца смятую горбушку пеклеваного хлеба. Вот он какой парень, Ленька Осокин. она где шагает, отсюда уж Ростова не увидишь. Очищая рыбец, он улыбнулся, представив, как проснется тетка Аграфена и не обнаружит его. Ух, обозлится ж! Да достань его, попробуй, руки коротки. Плевал он теперь и на солдатский ремень квартиранта дяди Прова. А сколько на улице толков, пересудов будет, ребята долго не перестанут его вспоминать. Да что и говорить, он, Ленька, не из трусливых. Донец, казак. Скоро 11 годов. Правда, ростом мелковат. Зато грудь широка, кулаки точно закаменевшие сухари. Ленька гордо тряхнул темными кудрявыми вихрами. Верхняя, наивно приподнятая губа его оттопырилась вызывающе и дерзко. За одну ночь отмахал от Ростова. Почитай полторы сотни верст. А честным-то путем с билетом только до Новочеркаска доехал бы. Так через пару деньков и в Москву прикатит. А там прямо заявится до самого наиглавного большевика, что распределяет ребят по детским приютам. И скажет, я хочу до вас поступить. Мой папанька воевал добровольцем в Красной Гвардии. И там его буржуйские генералы зарубали шашками. Папанька раньше пристанским грузчиком работал в городе Ростов-на-Дону. Когда пришли немцы, мамка, говорят, в комендатуру попала. Избили ее. Хворала она, хворала. Да и пришлось гроб заказывать. Остался он, Ленька, круглым сиротой и его забрала тетка Аграфена. Тут уж не жизнь пошла, мука горькая. Правда, Ленька мог бы поступить в приют и в Ростове-на-Дону. Сердобольные соседи говорили, что сирот там принимают. Да боялся, что тетка с квартирантом разыщут его, заберут обратно и зададут выволочку. А теперь откуда они узнают, что он сбежал в Москву? Плохо ли поглядеть новые города, узнать, в какие игры там мальчишки играют. В приюте он станет ходить в четвертый класс. А когда вырастет, попросится на завод и обучится на самого наипервейшего рабочего. А то можно стать машинистом на паровозе. Катайся себе по железной дороге и гуди в гудок. Купит он тогда себе сапоги-гармошкой, как у отца были, часы карманные. Закрутит усики и заявится в Ростов на свою улицу. Фартом пройдется перед теткиными окнами, пускай от зависти лопнет. А ежели дядя Пров сунется с ремнем, Ленька сам из него пыль выбьет.